столь же уместные тут, как цветочек незабудки в пасти аллигатора Что вам, бабушка, голубчик мой, а где ж тут турки? Которые? Да ведь это чай Турция, чай она. А чего ж турка ни одного нет? Чтобы успокоить эту метущуюся душу, я ткнул пальцем в какого-то господина в феске, свирепо пожиравшего слоеную дрянь сладка. Это был единственный турок на горизонте. — Вот этот? — Вы чего же, батюшка, в германскую войну давеча в темяшились? Турок пожал плечами и ответил. — Эх, тетя, нечто не признали. Вместе на Сиаме и Севастополе ноги уносили. И обернулся к продавцу. — Комбьенцет, готов! — Беж груш! — Сколько стоит это пирожное Пять. — Олрайт. — Алилидерчи, тетушка. Как во время настоящего приличного столпотворения все говорили на всех языках. Однако больше всего уху улавливало французский язык. Говорили на нем беженцы так, что даже издали слышался густой запах нафталина, как от шубы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 лет да нуламбасад рюс как я могу пройти к русскому посольству спрошенный ответил тут доует у со летугош гош апреанкоргош а и си сейчас идите все время налево налево потом еще налево и здесь Хм, черт его знает забыл как по ихнему железные ворота «Je comprends!» — кемнул головой первый. «Я понимаю. Что такое железные ворота? «Ла Порт-де-Ферр? Ну, вот и бьен. Идите все, огошь Прямо и наткнете». В этот вечер я заснул рано. А проснулся еще раньше. Ужасный нечеловеческий вопль прорезал утренний воздух под самым моим окном. Мой компаньон по комнате...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 А крики вопли, стоны и мольбы о помощи все несли, неслись и неслись с улицы. Чувствовала, что там, за стеной, растут целые гекатомбы свеже нарезанных тел, обильно орошенных кровью. Мы не могли больше, мы выбежали на улицу. Молодой грек стоял около корзиночки, на дне которой терялось пол десятка полудохлой скумбрии,